Глава двадцатая В комнате повисла тишина. Я готовилась произнести имя убийцы. Вампир напрягся, понимая по моему лицу, что я знаю ответ. Нетрудно догадаться, когда все ниточки связались в один узелок. Ты согласен, что ошибки в предсмертной записке легко списались бы на мое душевное состояние? Один любовник пытался убить другого, и об этом позоре завтра узнает весь город. Даже в госпитале все были уверены, что я сама пыталась наложить на себя руки. Согласен. Никто не кинулся бы сверять почерк. Все было очевидно. Ты находилась в депрессии. Но если не Морган Тингли, то кто? Выдохнул граф. Попробуй догадаться сам. Он человек. У него есть ключи от моего дома. Он, как и я, обучался каллиграфии на курсах и прекрасно знает мой почерк. Уверен, что я утону, если меня толкнуть в реку так как я сама признала, что не умею плавать. Он не догадывается, что вампиру не страшен осиновый кол, но его, как картежника, душит жажда к деньгам, поэтому он пойдет на все. Даже подговорит твоих родственников, что нужно действовать сообща. Он импульсивен, его досудорог скручивала ревность, если другие мужчины обращали на меня внимание. А уж услышав на кладбище признание в любви к другому, точно не отпустил бы живой. Я видел, что вампир понял, о ком я говорю. Пытался возразить, но я остановила, закрыв его губы пальцами. Не говори, что он мертв. Он не зря выстрелил в висок. Знал, что я побоюсь углядываться в изуродованное лицо, а опозная по одежде и часам, с которыми он никогда не расставался. Я не могу сказать, кто похоронен в его могиле, но твердо уверена, что Генри жив. Я... я даже иногда чувствовал его запах. «Я думал, мерещится, ведь он жил в особняке, но нет». Блокнот Дженни тоже выкрал он. «Нетрудно, имея возможность входить в дом, залезть в мою сумку и взять ключи от салона». «И последнее доказательство – это туман, который цепляется за чужую могилу и не может покинуть этот мир. Я его понимаю, у него отняли не только жизнь, но и имя». Я встала и протянула руку Бенджамину. «Пойдем». Он молча дал свою. Я привела его в кабинет, где включила электрическую лампу. Мне нужно было, чтобы в комнате горел яркий свет. На полу валялись книги, которые я вытряхнула, и сейчас передтической доску. И я обошла их, выдвинув ящик письменного стола, достала альбом с фотографиями. Я давно его не открывала, наверное, со дня похорон. Вытащив нашу свадебную, положила на стол, перевернув изображение вниз. Скажи, «Ты когда-нибудь видел Генри?» – спросила я у вампира. «Боже, ответ был рядом. Почему я не додумалась до этого прежде?» «Нет». «Но у тебя дома нашли мою фотографию. Мне Саймон показал. Снимок в парке». «Ах, это! Я выкупил карточку у фотографа. Он держал ее на витрине в качестве рекламы. Поэтому, встретив тебя на улице, я сразу узнал девушку своей мечты. Я пошел за тобой». Вампир прямо смотрел мне в глаза. «Мила, я всегда буду идти за тобой, куда бы ты ни направлялась. Зря ты думаешь, что я виню тебя за Сэймона. Мне ли судить? Я прощу тебе все, кроме смерти». Я кивнула, поверив сразу. Я сама влюбилась в Бенжи с первого взгляда. Вместо слов я погладила его по груди. Он поймал мою руку и прижал к губам. «Хорошо», — сказал я, сглатывая слезы. Дрожащими пальцами отдала ему свадебную фотографию. «Смотри, это Генри». Бенджамин опустил взгляд на карточку. На его лице отразилось сомнение. «Подожди». Я забрала назад фотографию, достав ручку, макнула в чернильницу и пририсовала усы. Я никогда не видела человека, который следил за нами, но знала, что у того должны быть большие усы. Наверняка отвлекала ими внимание, ведь никто ничего не запомнил, кроме них. А теперь я ждала узнавания. Есть другая фотография, где он не в свадебном фраке, не на помажен? Да. Я полезла в альбом и вытащила другую. Эту я давал похоронщикам, чтобы они восстановили ему лицо. Здесь Генри еще не женат. Бенджамин сам дорисовал усы. Да, это он. Что вы здесь делаете? В дверях появился сонный Саймон. Мы оба обернулись и в один голос произнесли «Мы знаем, кто убийца». «И кто же?» Сон моментально слетел с черного судьи. «Лорд Генри Грей». Пока следователь рассматривал фотографию, я быстро рассказал ему, с чего вдруг уверовал что мой муж жив. «А вы прелюбодейка, милочка», – произнес Саймон противным голосом. «Спать с двумя мужчинами при живом муже? Не мудрено, что нас Бенджи хотят закопать. Ревность – страшная штука. Я шлепнул его по плечу, чтобы не молол чепуху. «Как думаешь, кто похоронен вместо твоего муженька? Есть соображение?» Саймон сунул фотографию Генри в карман своего халата. «Морган Тингли?» Я пожал плечами. Он назначил встречу именно на этот день, когда произошло самоубийство Генри. Мы так и не знаем, вернулся кузен в Австралию или нет. Может, сделать запрос? Вдруг его ищут. Кто-то же должен забеспокоиться, если человек пропал. Например, тот самый дядюшка. «Я думаю, твой муж присвоил себе имя Моргана Тингли», — вполне резонно заметил Саймон. «Вряд ли в Мунтауне найдутся люди, знающие мистера Тингли в лицо. А чтобы австралийцы случайно не опознали Генри, он отрастил себе нелепые усы. И все, считает другой человек». «Ну ты молодец!» На одной интуиции построил такую версию. «Я плохо знала Генри, пока он был жив. Вернее, пока он был рядом. О том, каким он оказался подонком, мне открылось только после похорон. Развлечения, женщины, карты. уверенно он женился на мне из-за преданного, который благополучно спустил. А после убийства Моргана он в один момент стал никем. Ни титула, ни имени, ни жены, ни состояния». Вампир, опершись задом о стул. Листал фотоальбом. Он больше не имел на тебя права. Да, ему бы убежать в Австралию, но жизнь простоватого парня не для него. А тут удача. Я презрительно хмыкнула. У его несчастной вдовушки появился богатый покровитель, который раздал все долги и выкупил фамильный особняк. Наверняка Генри испытал приступ зависти, ревности и желания прибрать все к своим рукам. И тут он понимает, что может получить особняк на законных основаниях. Саймон, поморщившись, опустился в кресло. Рана все еще беспокоила. Жена сирота, и если от нее избавиться, то... То можно претендовать на наследство, как Морган Сингли. Он мой единственный родственник, пусть и со стороны мужа. Закончила я за Саймона. Черный судья похлопал в ладоши. Вторая овации за вечер. Я театрально раскланялась, принимая заслуженную похвалу. Осталось дело за малым – поймать его. Бенджамин обнял меня за плечи. Мне было приятно, но этот жест выглядел как-то по-детски. Он показывал Саймону, что я его женщина. Воздушный шар уже в конюшне. Нужно только привести его в порядок. В особняке еще год назад держали лошадей, но после смерти Генри их пришлось продать. Зато теперь у нас есть воздушный шар. Только я никак не могла понять, зачем он нужен. Судя по скептическому выражению лица Саймона, он тоже не одобрял затею вампира. Болтаться под небом, только чтобы наблюдать операцию по захвату преступника, прячущегося где-то на грязной улице? Да, туда не проехать на автомобиле. Но что можно разглядеть с высоты? Я улыбнулась, представив, как Саймон держится за бок и, надрываясь, орет полицейским из корзины воздушного шара. Не в ту сторону бежите, сволочи. Преступник уже на соседней улице. Но поживем-увидим. Может, мы с Саймоном зря посмеиваемся? Ладно, для мужа Шарлота и у несчастного кузена. Мы составили, похожую на правду цепочку событий. Саймон перевел взгляд с меня на Бенджамина. Ну как быть с твоими родственниками? Что толкнуло их на преступление? Не верю, что их можно подговорить на убийство без доказательства, что они выиграют. С родственниками я сама разберусь. Это семейное дело. Я усмехнулась, вспомнив точно такие же слова старухи из графского замка. Вампир – это семейное дело, сказала она в ответ на мое предложение вызвать полицию. Бенджамин утешающе погладил меня по спине. Он всегда чувствовал мое настроение. Меня больше беспокоит вампир, произнес он, глядя на Саймона. Не думаю, что у мужа Чарли есть связи на континенте чтобы пригласить сюда вампира гастролера Слишком дорогое удовольствие. Да и вряд ли кто-то из старых вампиров захочет встретиться с чёрным судьёй. Здесь что-то другое. «Шарлотта, я восхищен твоим мужем!» – выдал вдруг Саймон. Его глаза горели. «С чего бы это?» – насупилась я, не ожидая услышать похвалу Генри. «Чтобы организовать столь масштабное преступление, нужно быть человеком непростого ума. Тут вам и вовремя появившийся кузен, которого можно похоронить вместо себя, и сговор с родственниками вампира, мешающего прикончить собственную жену. А чтобы наверняка избавиться от вас обоих, вот вам череда кровавых убийств, посворованного мой салона балокноту, А вместо вишенки на торте – парочка новоявленных вампиров. Пусть старушка-королева подумает, что ее пес сорвался с цепи. Я только смогла открыть и закрыть рот. Как же ловко наши недруги подставили Бенджамина. Попади эта новость в газету, и город сам пришел бы логового вампира. Все, расходимся. Саймон выбрался из кресла. Завтра нас ждет насыщенный день. Будем обкатывать воздушный шар и чертить схему поимки преступника. Боже, как же я обожаю свою работу. Насвистывая, он отправился в свою комнату. А, я в конюшню. Надо подготовить шар. Сейчас он выглядит, как куча хлама. Бенджамин проводил меня до спальни. Мы остановились у двери. Я не звала его к себе, а он не просил. Скажи честно, зачем ты за тело с воздушным шаром? В окна смотрела редкая луна. Обычно ее закрывали тучи. Вампир улыбнулся. Его глаза в темноте загадочно мерцали. Ты права. Выслеживание убийцы – это предлог. Я собираюсь исчезнуть. «Земные пути можно перекрыть. А попробуй догадаться, куда улетел воздушный шар. Я просто растворюсь в воздухе». «Но зачем? Расследование докажет, что ты невиновен», — горячо возразила я. Виктория слишком стара. Ее земной путь подходит к концу. Вряд ли она проживет еще год. Она не захочет передавать следующему монарху такую проблему, как я. Черного судью присылают только тогда, когда на вампире поставлен крест. Я слишком задержался на этом свете. Меня шатнуло. Я схватилась за руку Бенджамина. Она была холодной. «Куда ты собираешься?» «В мире полно мест, где я могу жить простой жизнью. Мне многого не надо». «А как же я?» Я собралась плакать. У меня разрывалась душа. Бенджи еще был здесь, а я уже чувствовал невыносимую тоску. «Я позаботился о тебе?» «Как? Оставляй одну?» «Идем». Он взял меня за ладони и повел в свою комнату. Включив свет, Бенджа открыл гроб и полез куда-то за подкладку. Не найдя того, что искал, вытащил из гроба все, что там лежало. Подушку, легкое покрывало, пергаменты с молитвами и всякую мелочь, милую сердцу. Среди которых была цепочка с крупным медальоном. Пока вампир рылся, я подняла медальон с пола. Почему-то была уверена, что увижу свое лицо. Но нет. Это был портрет строгой дамы в средневековых одеяниях. «Твоя мама?» – спросила я. «Нет, жена. Она всегда со мной. Если я на самом деле уйду из жизни, то мои останки опознают по портрету первой и единственной жены. Все прапра знают, что я ношу его у сердца. Это мой охранный амулет. Поэтому не верь, что я умер. Если этого украшения нет в той кучке пепла, что останется от меня?» Но я никогда не видела у тебя этого украшения. Потому что рядом с тобой никакие другие реликвии не нужны. Моя жизнь слишком скоротечна для тебя. Мне приятно было слышать его слова, но я прекрасно понимала, почему вампир собирается исчезнуть. В городе для него стало слишком опасно. Нет прежнего флера доверия к чудаковатому вампиру и слишком много алчущих родственников. А у меня будет другая жизнь, пусть короткая. Но я успею исполнить свое женское предназначение. Выйду замуж и обзаведусь с детьми. Жалко, что все так быстро заканчивается. Не прошло и года, а мы должны расстаться. Чтобы не пролить слезы, я подняла глаза к потолку. Вампир чертыхнулся и встал над гробом, уперев руки в бока. Что ты ищешь? Свое завещание, оно было здесь. Я специально унес его из дома, чтобы его не нашли раньше времени. Не хотел подставлять тебя. «Меня?» «Да, все, чем я владею, я завещал тебе». «Боже, теперь понятно, почему на тебя напали, а меня так упорно пытаются убить. Оказывается, я богатая наследница». «Думаешь, мы извещение выкрали?» Вампир забрался пятерню волосы, понимая масштаб катастрофы. «Но о нем никто не знал». «Надо было спрятать в сейф». «Я готовил тебе сюрприз». «Он удался». «Что у вас опять случилось?» В дверях стоял Саймон. На его плечи было наброшено одеяло. «Черт, вы дадите покой больному человеку?» «Я сглупил». Вампиры виновато вздохнул. «Хорошо, что осиновый кол не убивает». Выслушав рассказ, Саймон похлопал друга по плечу. «Не горю, напиши еще одно». «Шарлот, поздравляю, ты становишься богатой невестой». Особняк, замок, брикушки от бывшего любовника. Самое время предложить девушке руку и сердце. Бенджамин плотно жал челюсти. А чего он хотел? Думал, бросит меня, и я стану вести затворнический образ жизни в его огромном замке? Оплакивать каждый гроб, что остался без хозяина? Я, во всяком случае, смогу подарить ей ребенка. Не унимался Саймон, намеренно дразня вампира. Я вздрогнула. Ты не бесплоден? Я привыкла, что бессмертные не способны производить наследников. Поэтому с Бенджами нам не беспокоилось, что могу забеременеть. Вернее, я хотела бы от него ребенка, но знала, что такому не случится. Да, Бенджи, возможно, наши милые чары уже носят под сердцем моего ребенка. Саймон получал удовольствие уедая графа. Моя жизнь не легко воровать пулей, но у меня есть неоспоримое преимущество перед вампирами. Я способен не только любить, но и оплодотворить женщину. И я схватилась за живот. Когда у меня были последние месячные? Рано еще судить, но... Я была такой беспечной. Вы оба больше не смейте ко мне приближаться. Я вылетела из комнаты, от души хлопнув дверью. Я слышала, как мне вслед смеялся Саймон. Я напилась успокоительного, проспала до полудня. Полусонная, неумытая, отправилась на кухню. Хотелось пить и... солененького. Я понимала, что желание появилось из-за подозрения, что я беременна. Но женский разум так сильно подвержен фантазиям. Я совсем забыла о поставленном Дженни условии, поэтому нисколько не удивилась, застав ее на кухне. «Я буду держать язык за зубами», — ворчаливо произнесла она, ставя передо мной тарелку с овсянкой. «Уже не представляю свою жизнь без вас». «Вот и хорошо». Миролюбиво согласилась я, перемешивая кашу с солидным куском масла. Я всегда отличалась хорошим аппетитом. Но сейчас любое мое хотение выглядело подозрительным. «Кажется, я беременна от Саймона». Дженни, вздохнув, села за стол напротив меня. «Да, у меня все не как у людей». Я уставил тарелку. «Люблю одного, спала с другим, а теперь еще и ребенок. Конечно, может, его и не будет». Слишком рано, чтобы знать наверняка, но... Пришло время попереживать еще и из-за этого. «Дети — это счастье», — выдала Дженни. «Значит, я буду счастливой женщиной». Я полила кашу вареньем. «Вместе будем растеть малышей?» «Только где носит обещанного мне мужа?» Дженни с тоской посмотрела в окно. Там вновь накрапал дождь. Я не стала ей говорить, что Туман обещал сына в пожарной каске. А про мужа не было ни слова, но решила смолчать. У нас и без истерик Дженни полно проблем.